Девчонка, присев на корточки подле каждого, наполнила чарки. Покосилась на самусе, увидела, что не смотрит, быстро подползла на коленках к тануке, ему тоже налила, хоть и не положено. Он, конечно, не поблагодарил, еще нарочно отвернулся. С женщинами нужно держать себя строго, неприступно. От этого в них задор просыпается. Если б с игральными костями можно было управляться так же просто...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 как кости опять подвели. красная это, как обычно, легла первой на пятерку. Уж как он умолял синюю. Дай, нечего, дай. Как же, перевернул стройкой. Предпоследняя монета пропала зазря. Засопев от злости, Тануки подставил чарку, чтобы служанка плеснула саке, но вредная девка на сей раз налила всем, кроме него. Наверное, обиделась, что он на нее не смотрит. В помещении было душно.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 а во-вторых, он и руками-ногами много чего может. Это только с виду он безобидный, невысокий, круглый, как барсучок. Отсюда и прозвище. По-японски «тануки» значит «барсук». А между тем, с восьмилетнего возраста постигал славное искусство дзюдзюцу, которому со временем пресса кинавскую кинавскую науку драться ногами. Любого одолеет, конечно, кроме рю, которого с места и гайзинской паровой курумой не сдвинешь.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 Редко, когда новичку достается первое задание столь высокой сложности и ответственности. По-хорошему, Бурсуку полагалось бы еще годика 3-4 в учениках походить. Больно молот он для полноправного бойца. Но времена нынче такие, что строго держаться прежних обычаев стало невозможно. Удача отвернулась от и Гуми, старейшей и славнейшей из всех японских банд. Кто не слышал об основателе клана, великом Тюбее предводители эдосских разбойников, который защищал горожан от самурайских бесчинств. Жизнь и смерть благородного Якудзы описаны в пьесах Кабуки, изображена на гравюрах у Киёэ. Коварный самурай Мидзуно обманом заманил героя к себе в дом безоружного и одинокого, но Якудза голыми руками расправился со всей сворой врагов, оставил в живых только подлого Мидзуно и сказал ему — Если бы я ушел из твоей ловушки живым, люди подумали бы, что Тюбей слишком трясется за свою жизнь. Убей меня, вот моя грудь!» И, дрожащий от страха Мидзуно, пронзил его копьем. Можно ли вообразить себе более возвышенную смерть? К Тюбе и Гуме принадлежали и отец, и дед Тануки. С малолетства он мечтал, как вырастет, вступит в банду и сделает в ней большую и почтенную карьеру.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 Как хорошо обустроился Тюбей и Гуми в новом городе, Йокогама, где торговля так и била ключом. Но явились хищные Бакуто, нацелились на чужую территорию. И до чего оказались ловки. Горбатый хозяин Ракуэна действовал не напрямую, когда два клана сходятся в честной схватке и рубятся мечами до победы. Сэмуся оказался мастером по устройству подлых ловушек. Донес властям на Уябуна, Потом вызвал бойцов тб и Гуми на бой, а там ждала полицейская засада. Уцелевших вылавливал поодиночке, изобретательно и терпеливо. В считанные месяцы банда потеряла 9 десятых своего состава. Поговаривали, что у горбуна имеются высокие покровители, что полицейское начальство, неслыханный позор, состоит у него на жаловании. Вот так и вышло, что тануки в 18 лет Много раньше положенного срока вышел из учеников в полноправные члены Тюбе Гуми. Правда, бойцов в клане на сегодняшний день оставалось всего пятеро. Новый Оябун Гонза, Данкити со своей цепью, Обаке, с Нунтяку, Человек гора Рю и он Тануки. Чтобы держать под присмотром всю городскую уличную торговлю мало. Чтобы поквитаться с Горбуном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 где ставили на нечет. Передумал, переложил на чет. Снова передумал, хотел переменить, но было уже поздно. Самуси поднял ладонь. Загремели кости в стаканчике. Красная упала двойкой, синяя покатилась по татами полукругом, легла тройкой. Тануки закусил губу, чтобы не взвыть от отчаяния. Жизнь заканчивалась.